Факей сразу же начал создавать новую антиассирийскую коалицию. В союз с ним вошел сирийский правитель Рецин, сын Винадада III. С точки зрения израильско-сирийских союзников, для достижения успеха важно было присоединить к этому союзу Иуду. Однако, пока северные государства создавали свою коалицию, в 734 году до н.э. умер иудейский царь Азия, а вскоре и его сын Иофам трон наследовал Ахаз, сын Иофама. Азия и Иофам, хорошо усвоившие урок ассирийской силы, не захотели вступать в эту коалицию. Не пожелал и Ахаз. В этом решении нового царя иудейского поддержал Исаия. Исаия был одним из пророков нового поколения, появившимся на исторической сцене вместе с Амосом за четверть века до этого. Он начал общественную деятельность в год смерти Азии излагая свой взгляд на религию как на главенство этических норм и социальной справедливости над ритуалами. Будучи очевидным выходцем из аристократической семьи, Исаия имел свободный доступ к царю и религиозным лидерам. В период кризиса, с которым теперь столкнулась Иуда, Исаия предложил придерживаться строгого нейтралитета. Иуде не надо вступать ни в какую лигу против Ассирии. Когда Израиль и Сирия пригрозили Иуде войной, если она к ним не присоединится, Исайя отнесся к такой опасности скептически. Израиль и Сирия не могли выиграть подобную войну, так как Ассирия не допустила бы усиления своих врагов. Все, что нужно было делать Иуде, это стоять на своем. Исаия сказал об этом Ахазу в весьма резкой форме, и его высказывание сохранилось в сборнике приписываемых ему речей в книге пророка Исаи. В Новой английской Библии, переведенной Хебрю, на современный английский Исаия говорит: Сам Господь даст вам знамение. Дева в чреве приимет и родит сына, и наречет его Эммануилом. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь Отвергать худое и избирать доброе, «Земля, та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Язык не совсем понятный, но смысл сказанного, видимо, в том, что за то время, пока дитя, которое должно родиться, отнимут от груди, Израиль и Сирия будут разрушены, предположительно, Сирией. Случилось так, что объединенные силы Сирии и Израиля все-таки вторглись в Иуду и быстро опустошили всю страну. Воспользовавшись такой возможностью, Эдомитяне и Филистимляне освободились от Иуды, и вскоре Ахаз оказался правителем территории чуть больше Иерусалима и его окрестностей. И здесь мужество покинуло Ахаза. Хотя Исаия и советовал терпеть, Ахаз больше не мог ждать, когда Сирия придет по собственному почину и попросил у нее помощи, тем самым еще больше закрепив свою роль ассирийской марионетки. Теглад-Паласар ответил на просьбу иудеев. Ассирийские войска вошли и стремительно двинулись на запад. В 732 году до нашей эры Сирия была разгромлена, а Дамаск взят. Сирия утратила свою независимость навсегда. Однако сирийцы, или арамейцы, как они себя называли, не исчезли. Прежние ассирийские монархи уже пытались подавлять восстания в завоеванных провинциях. Теглад Паласар III организовал поголовную депортацию. Большую часть аристократических семей одной провинции он выгнал из принадлежавших им домов и поселил на чужих землях, а чужеземцев пригласил занять освободившиеся места. В результате ослаблялось национальное самосознание, и, разумеется, возникала вражда между оставшимся на местах прежним населением и новыми переселенцами. Эта внутренняя вражда поглощала ту энергию, которая могла быть направлена против Ассирии. Так сирийцы оказались разбросанными, по всей империи, но они сохраняли свой язык. Арамейский язык с его финикийским алфавитом был гораздо проще ассирийского с его замысловатой клинописью. Начиная с 13 века до нашей эры, арамейский язык стал своего рода интернациональным для Западной Азии и оставался таковым на протяжении 13 веков. В течение многих столетий после своей политической гибели, Сирия посредством своего языка повлияла на мировую культуру гораздо больше, чем когда-либо прежде. Что касается Израиля, то он пережил уничтожение Сирии, но с трудом. А Сирия вырвала из-под его контроля две северных трети территории и превратила их в порабощенные провинции. Факей оставался царем, но его правление ограничивалось землями вокруг Самарии. Однако царствовал он недолго. Ему трудно было удержаться у власти после унизительного поражения. Он погиб в результате очередного дворцового переворота, последнего в Израиле.